С минуту он тупо смотрел своими блеклыми глазами на мирового судью, затем в вознеможении упал в кресло, пробормотав подлая шлюха. В твоих собственных, да и в наших общих интересах, заключил Нуэль, и на этот раз в его голосе прозвучали искренние ноты.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 И дипломат с презрительной гримасой вытянул ногу, чтобы погасить его. Господа, мне остается поставить перед вами последний вопрос. Есть ли у вас какие-либо соображения относительно кандидата в опекуны? Разрешите напомнить, что такого рода назначения входит исключительно в компетенцию суда. Однако суд, как правило, соглашается с мнением семейного совета.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 «Не знаю, следует ли допустить, чтобы все гнусности, о которых мы говорили, стали известны постороннему человеку», — поговорил, наконец, Ноэль. «Да, было бы куда лучше, если бы кто-нибудь из родных взял на себя эти обязанности», — сказал Жан Леруа с таким видом, будто речь шла о каком-то крайне неприятном деле.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 Опекуном Люсьена станет управляющий французским банком, полагаю, Маблан.